Бонус. Стоял теплый день месяца танцующих листьев, когда солнечные лучи проникали сквозь густую разноцветную крону деревьев и создавали игру света и тень. Для меня этот день был особенным, ведь ровно год назад я попала в этот мир, в мир драконов и неповторимой магии. Праздничный настрой окружал с самого утра, даря тепло и радость в этот особенный день. Ветер нежно шептал песни, а птицы на ветвях весело щебетали. Я стояла на веранде Харакона с открытыми окнами, вдыхала свежий воздух и тонкий аромат свежеиспеченного рисового хлеба, доносившийся из кухни. Сатоши с самого утра готовила столько яств, что у меня закрались сомнения, не прилетят ли вечером крылатые гости. Может, я не в курсе чего? Торжественный ритуал слияния жизни был две недели назад. Только-только виделись со всеми. Неужели кто-то все же решил вновь навестить нас? Рейден подошел сзади. Я услышала это по перестуку костылей, которую он двигал один за другим и достаточно тяжелому дыханию. Хороший сегодня день, сказал Рэй и поцеловал меня в висок. Я соскучился. Весь день я учила иероглифы, утром прибегал Йосип по неосторожности, вывихнувший себе палец. Так что после завтрака я даже словом не перекинулась с мужем. А в обед приходила беременная женщина из деревни горных вершин и просила помочь ей смастерить поддерживающий пояс, какой был у Юмика. Кстати, жена обувного мастера разродилась стройнее очаровательных мальчишек. И старшего назвали Лоренджем, в мою честь. Шить я не умела, поэтому объяснила на пальцах, как должен выглядеть пояс и как его надевать. А под конец еще и затейпировала ее живот и поясницу. Бедняжки-то пешком обратно в гору возвращаться. Ох, как же неохота менять и поставить пробормотал Рэй, а я встрепенулась. «Погоди, тебе рано пока перекидываться в дракона». Я понимала, что мужу наверняка очень хочется размять крылья, после того, как он годами мог обратиться в зверя всего лишь на несколько часов. Но в то же время выздоровление — вещь тонкая. Здесь главное не переусердствовать. «Ты четыре дня назад обращался, тебе отдых пока еще нужен. Давай денька через три». «Да я бы с радостью, Лорен», — вздохнул Рэй. Вот только это не вопрос хочу или не хочу. Тут обратиться просто надо. Кому надо? Не поняла я. Как кому? Мне. Ты забыла, какой сегодня день? Да обычный день месяца танцующих листьев. Я год назад попала сюда. Начала я и я осеклась. Мысли в голове заработали с ускорением. Жертвоприношение каждый год, да? Угу, девственница на костре мне на закате надо быть в деревне опавших цветов и как на его вспомнились слова рея многие девушки хотели бы чтобы их принесли в жертву по их мнению если дракон лишит их девственности то это само собой означает вечную молодость так ты же провел ритуал слияния жизни какая еще девственница возмутилась я искренне мысль что мой рей вместо того чтобы провести вечер со мной Медовый месяц на минуточку, если мы говорим о традициях моей старой родины. Полетит навстречу какую-нибудь молодой ушлой сисястой девице? Мне совершенно не понравилось. Причем именно на фразу «девственница на костре мой мозг, как назло», подбросил картинку большегрудой красотки. Томно изогнувшейся в веревках, А отблески костра золотили и подсветили ее прекрасные длинные космы. Тьфу! Значит, как был Рейден слабым, больным, в инвалидном кресле и со шрамами. Так он был всем им не нужен. А стоило начать выздоравливать, чаще оборачиваться в дракона, свести несколько шрамов, как Нати, распишитесь. Вы нам нужны. Мы дарим вам очередную девственницу. Будьте добры, дефлорируйте ее. И подарите вечную жизнь. Нет, со мной так не прокатят. Глухая злость ярким пламенем вспыхнула в груди. Я еще не видела эту девицу, но уже заранее не испытывала к ней добрых чувств. Ты берешь меня сегодня с собой, Рэй мрачно заявила я. Что, Лорен, да не ерунди, зачем тебе это? Там принесут в жертву какую-нибудь очередную несчастную. Я ее освобожу и прилечу. Сатоши откормит. Угу, ну вот, уже несчастная. Всегда знала, что путь к сердцу мужчины лежит через. Я вся такая слабая и беззащитная! «Обогрейте и накормите меня. Но нет, я без боя Рэя не отдам. Я лечу с тобой, Рэй, и это не обсуждается». Неожиданно для себя достаточно громко рявкнула я. Рейден даже отступил и посмотрел на меня с изумлением. «Лорен, ты что, ревнуешь?» «Нет», — ответила, с несвойственной мне поспешностью. «Я просто забочусь о тебе. Тебе так будет проще». Каким образом ему будет проще тащить в образе дракона на себе еще и лишних 50 килограммов, я решила не объяснять. А быстренько ретироваться к себе с фразой «я пока переоденусь во что-то подходящее». Видимо, Рей был ошеломлен настолько, что не стал задавать вопросов. Полет на спине Рейдена прошел без эксцессов. Он уже достаточно легко оборачивался в дракона, а плохо работающие задние лапы на аэродинамике не сказывались. Я уже сейчас чувствовала, что пройдет каких-то полгода, и Рейден полностью восстановится. Под нами стремительно проносились пейзажи, к красоте которых я все никак не могла привыкнуть. Ни к бирюзовым горным озерам, ни к розовато-охровым полям, ни к водопадам с белоснежно-голубых вершин. Порой, когда Рей брал меня с собой, чтобы размять крылья. А в последние месяцы он это делал с завидной регулярностью, понимая, как мне это нравится. Я просто наслаждалась видами с высоты драконьего полета. Опавшие цветы выглядело точь-в-точь, точь, какой я ее запомнила год назад. Деревенский даже костер в том же месте развели. Связали руки девушки позади и толкали ее в спину в огонь, что-то напевая и бормоча. Хотя в тот момент, когда они увидели нас с Рэем в небе, заталкивание девицы в пламя приобрело скорее формальный характер. Последняя была хороша с собой, с миловидным лицом и большой грудью и не выглядела заплаканной, так что у меня закрались очень нехорошие подозрения. Кажется, новость о том, что драконий принц идет на поправку, достигла и этих краев. «О, лорд чернильных небес, мы приносим эту прекрасную девственницу в жертву, чтобы вы нас защитили и миловали!» Противно завывал староста, пока Рэй выбирал место для приземления. Бомс! Когти вспороли дерн. Дракон опустился на землю, вызвав ощутимую вибрацию. Даже староста на мгновение замолк. Я воспользовалась удобной паузой, спрыгнула с Рэей и тут же взяла слово. «Всем здравствуйте!» «Ох, Лорен, доченька, ты жива?» взвизгнула женщина с задних рядов. И я вспомнила, что у этого тела здесь тоже были родители. Не то чтобы они ее сильно любили, судя по рассказу Лорен. Отец так и вовсе считал лишним ртом. Но стоило бы как-нибудь дать весточку, что я жива. «Ладно, потом пообщаюсь с ними», — решила я. «Я Лорен из огненного рода драконов», — торжественно произнесла и заметила, как все остолбенели. «Вообще все». Даже староста, гневно открывавший рот, чтобы не перебивали, захлопнул его обратно. Я же выпрямила спину еще поровнее, чтобы солнечный свет удачно падал на родовое рубелитовое кольцо. И оно пылало в его лучах. Положила руку с фамильным перстнем на пояс и продолжила. Отныне, как жена лорда чернильных небес, я буду принимать приношения. Правило первое. Мне не нужны девушки, мне нужны мальчики. Лицо старосты вытянулось от удивления и одновременно налилось гневом. А позади послышался сдавленный фырк, и мое кимоно опалило несколькими искорками. Смешно ему. «Молодые люди», — поправилась я и ощутила, как уже за спиной напрягся Рэй. «Ну да, у Сандера говорят, вообще гарем из драконец, а мне что, нельзя?» У некоторых оборотней, судя по рассказам Сатоши. Вообще многомужество или многоженство бывает. Не у драконов, конечно, но все же. Может, я тоже так захотела. Да как вы смеете!» Очнулся, наконец, староста. Однако мучить Рейдена и выслушивать тираду злобного, сморщенного старичка, который ровно год назад принес меня в жертву, не было никакого желания. Я повелительным жестом приказала ему молчать и продолжила. Отныне раз в год кто-то из молодых людей направляется к стенам замка Харакона. Приветствуется, если он умеет ухаживать за садом, разводить огонь в жаровне, рубить дрова, ухаживать за домашней скотиной или имеет каплю магии, чтобы управляться с артефактами. По истечению года службы у лорда Чернильных Небес молодые люди будут получать оплату соразмерно тому труду, который они вложили. Если юноша работал хорошо, то получит достойное вознаграждение. Я достала из кармана кимоно-ниточку с монетками-бубликами и на всякий случай продемонстрировала толпе. «Если же работник начнет халтурить, то будет с позором палками выгнан из замка. Это понятно?» Несколько секунд стояла оглушительная тишина. Лишь костер, не соблюдая правил приличия, весело потрескивал. А затем толпа взорвалась. «А что, если мы не хотим отдавать своих сыновей? Нам и так рабочие руки нужны». А если прогонят молодого человека, нам надо посылать кого-то взамен? А где гарантия, что труд точно будет оплачен? А девушка, можно в замок за оплату? Мне снова пришлось сделать несколько пасов руками, чтобы утихомирить собравшихся. Если не хотите отдавать никого из сыновей, не беда. Можно заменить ежемесячными поставками зерна, дров и риса. Если человек из опавших цветов будет настолько плохо работать, что его придется прогнать, то деревня на остаток года тоже облагается налогом. В несколько мешков риса. Гарантия того, что труд оплачен, — слово вашего лорда. Неужели вы ему не верите? Девушкам в замок тоже можно. Но только с навыками шитья и кокку. у кто-то в толпе недовольно заворчал, но был перебит звонким голосом. А можно вдвоем с братом? Или оплата тогда разделится на двоих? Можно. Оплата будет каждому достойная. Так до самых сумерек мне пришлось отвечать на вопросы деревенских. Мы договорились, что утром сразу трое, тот самый юноша с братом и их старшая сестра, придут в харакон. Каждый умел делать что-то полезное. И я решила, что Кайта с Сатоши давно уже нужна помощь по замку. Пожилые они уже, чтобы сильно напрягаться. На Кайта вообще все держится, и убранство, Харакуны, и сад. А Сатоши выходные почаще стоит брать. Вот пускай молодежь обучит и командует. Мы с Рэем вернулись домой затемно, поужинали и отправились в спальню Рейдена, в которую я переехала еще после нашествия мертвых душ. Дракон все планировал, как выздоровеет сжечь кровать и спать на футонах на полу. Но я строго-настрого запретила ему это делать. Не смей! Я сливала свою жизнь с тем, у кого есть кровать. Если ты ее уничтожишь, то я буду расценивать это как намеренный обман, сказала я как-то, и он рассмеялся. Готовясь ко сну, Рэй нежно поцеловал меня в шею и блеснул черными, как смоль, глазами. «Вот это мне повезло с женой. Не знал, что ты бываешь такая грозная». Я фыркнула. Да что там грозного-то было? Больше вид сделала. К тому моменту, как я сняла с себя многочисленные украшения, надо же было явиться в деревню при параде, Рэй полностью разделся, оставшись лишь в тонких шелковых штанах. Он привык, что перед сном я внимательно осматривала его, делала лёгкий расслабляющий массаж и обрабатывала застарелые шрамы. Я взяла бутылочку с маслом и скользнула по шее и литым грудным мышцам Рейдена. Благодаря тому, что он обращался в дракона еженедельно, восстанавливались не только нервные окончания в ногах, но и кожа. Та полоса, что еще год назад виднелась над воротом одежды и перечеркивала острый кадык, теперь полностью исчезла. Незаметно рассосались и жуткие отметины зубов потусторонней твари на боку. Осталась лишь толстая, красновато-розовая черта на пояснице. Вот она не хотела сходить совсем, сколько бы я ни мазала ее маслами и сколько бы Рейн не обращался в дракона. «Почему ты так недовольно пыхтишь, словно ежик? Рейден спросил меня, повернув голову. Но при этом оставшись сидеть неподвижно, так как я как раз втирала масло в застарелый шрам. Да не проходит след от магических силков. Я прикусила губу, перебирая в памяти все местные травы, о которых рассказывала Сатоша. Может, попробовать что-то другое? Ну и что? Рэй внезапно легко пожал плечами, повернулся. Схватил меня в охапку и упал спиной на матрас, увлекая за собой. Я в последний момент успела повернуть бутылочку с маслом, чтобы не пролилось на постельное белье. Честно говоря, реакция Рейда на меня озадачила. Прожив год в Харакуне, я уже худо-бедно привыкла, что для местных внешность значит очень и очень многое. Собственно, как и показные статусные подарки и дорогостоящие украшения. Я вгляделась в спокойное лицо Рэя, не веря, что он не шутит. Масло, которое я использую, не помогает. Я думала, может, к Шире обратиться за какой-нибудь эльфийской разработкой. Да не стоит. Рей внезапно взял бутылочку из моих пальцев и отставил на прикроватную тумбу. «Зачем? Я же тебе нравлюсь и таким». «Ну да», — я рассеянно кивнула. Лично для меня шрам на пояснице Рэя не был каким-то неприятным противным напоминанием. Скорее наоборот. Всякий раз, когда я смотрела на своего обнаженного мужчину, то думала, что мне достался потрясающе храбрый воин. Да и было выражение на далекой родине «Шрамы украшают мужчин». А во всем остальном дракон был красив настолько, что в душе и считала. Шрам хоть сколько-то делает его земным существом. Я сегодня подумал, что не хочу восстанавливать кожу в том месте, где меня переломило капканом. Неожиданно серьезно заявил Рэй: Мне хочется, чтобы шрам там остался. Да, но зачем? Я все еще чувствовала себя оглушенной. Это точно мой Рэй? Ну, во-первых, это знак того, что я пережил. Удалив его с тела, я как бы перечеркну последние 54 года жизни. Сделаю вид, что они мне не важны, что я их стыжусь. Но как бы мне ни было стыдно за тот проступок, я понимаю, что не соверши его. Никогда бы не улетел с огненного архипелага. А значит, и не встретил бы тебя. Последнее мне многократно важнее. И хотя Рей ежедневно подчеркивал, как я ему дорога, Эти слова прозвучали до того приятно, будто кто-то все внутри мёдом обмазал. А во-вторых, буркнула я, устраиваясь на груди дракона поудобнее. А во-вторых, я тут подумал, если ты так остро реагируешь на потенциальных девиц, охочих на длинную жизнь через постель со мной, то лучше мне остаться со шрамом. Если вдруг застукаешь меня с кем-то, я же потом не докажу, что это она на меня набросилась. А так вот, шрам предъявлю. Будет чем защищаться от настырных дам. И провокационно сузил глаза, мордо чешуйчатая. Даже не шути так. Нет, ну погоди, представим ситуацию, что меня зажмут в коридоре с целью надругательства. Я хотела шлюпнуть Рэя по плечу, но он ловко перехватил мою руку и с хохотом потянул на себя еще сильнее, чтобы поцеловать. Лорен, я тебя люблю. Произнес он сквозь поцелуй. Прости, не удержался. Но я даже вообразить не мог, что кто-либо, когда-либо будет меня ревновать. Оказывается, это так приятно. Приятно ему. Ух, я сейчас ему покажу. Впрочем, Рэй оказался настоящим джентльменом. В вопросах удовольствий. И меньше, чем через пять минут, очень-очень приятно было уже мне. Конец. Читала Наталья Фролова.